«Вы не должны говорить о смерти. Даже думать так вы не должны. Это дурная примета. Скорее прочтите молитву». «Нет, это вы помолитесь за меня и поставьте свечу», — сказал он, улыбнувшись в ответ на ее испуганную пылкую мольбу. «Но она была так потрясена» ужасными картинами, нарисованными ее воображением, что не могла вымолвить ни слова. Она видела Эшли мертвым на снегу, где-то там далеко-далеко на полях Виргинии, а он продолжал говорить, и такая печаль и обреченность были в его голосе, что страх ее еще возрос, заслонив все, и гнев, и разочарование. «Но ведь именно потому я и обращаюсь к вам с просьбой, Скарлетт, «Я не знаю, что будет со мной, что будет с каждым из нас, но когда наступит конец, я буду далеко, и если даже останусь жив, не смогу ничего сделать для Мелани». «Когда... когда наступит конец?» «Да, конец войны и конец нашего мира». «Но, Эшли, не думаете же вы, что Янки нас побьют?» «Всю эту неделю вы говорили нам, как непобедим генерал Ли». «Всю эту неделю я говорил неправду. Как говорят ее все офицеры, находящиеся в отпуску. Зачем я буду раньше времени пугать Мелани и тетю Питти?» «Да, Скарлетт, я считаю, что Янки взяли нас за горло». Геттисберг был началом конца. «В тылу об этом еще не знают». Здесь не понимают, как обстоит дело на фронте, но многие наши солдаты уже сейчас без сапог скарлет, а зимой снег в Виргинии глубок. И когда я вижу их обмороженные ноги, обернутые мешковиной и тряпками, и кровавые следы на снегу, в то время как на мне пара крепких сапог, я чувствую, что должен отдать кому-нибудь из них свои сапоги и тоже ходить босиком. О, Эшли! — Обещайте мне, что вы этого не сделаете. Когда я все это вижу, я потом смотрю на Янки. Я понимаю, что всему конец. Янки, Скарлет, нанимают себе солдат в Европе тысячами. Большинство солдат, взятых нами в плен в последние дни, не знают ни слова по-английски. Это немцы, поляки и неистовые ирландцы, изъясняющиеся на гаэльском языке а когда мы теряем солдата, нам уже некого поставить на его место. И когда у нас разваливаются сапоги, нам негде взять новые. Нас загнали в щель, Скарлетт. Мы не можем сражаться со всем светом. Неистовые мысли вихрем проносились в голове Скарлетт. «Пропади она пропадом, конфедерация! Пусть рушится весь мир!» Лишь бы вы были живы, Эшли. Если вас убьют, я умру. Я надеюсь, Скарлетт, что вы не передадите никому моих слов. Я не хочу вселять в людей тревогу. Я бы никогда не позволил себе встревожить и вас, моя дорогая. Но я должен был объяснить, почему я прошу вас позаботиться о Мелани. Она такая слабенькая, хрупкая, а вы такая сильная, Скарлетт. «Для меня будет большим утешением знать, что вы не оставите ее, если со мной что-нибудь случится. Вы обещаете мне?» «Обещаю!» — воскликнула она. В это мгновение, когда ей показалось, что смерть стоит за его плечом, она готова была пообещать ему все, чего бы он ни попросил. «Но, Эшли... Эшли, я не могу расстаться с вами. Я не могу быть мужественной». «Вы должны быть мужественны», — сказал он, и какой-то новый, едва уловимый оттенок почудился ей в его словах. Голос его стал глуше, и он говорил торопливее, словно владевшее им внутреннее напряжение, спешило излиться в мольбе. «Вы должны быть мужественны, иначе где же мне взять силы все выдержать?» Она пытливо и обрадованно вглядывалась в его лицо, ища в нем подтверждение тому, что и его тоже убивает разлука с ней, и у него тоже сердце рвется на части. Но лицо его оставалось таким же замкнутым и напряженным, как в ту минуту, когда он появился на лестнице после прощания с Мелани, и она ничего не могла прочесть в его глазах. Он наклонился, сжал ее лицо в своих ладонях и легко коснулся губами лба. — Скарлетт, Скарлетт, вы так прекрасны, так добры, так сильны. Прекрасна не только, ваше милое личико. В вас все совершенно — ум, тело, душа. — О, Эшли! — пролепетала она, блаженно затрепетав, от прикосновения его рук, от его слов. — Вы один, только вы на всем свете. — «Я, мне кажется, знаю вас лучше, чем другие. Во всяком случае, мне приятно так думать, и вижу то прекрасное, что скрыто в вас, но ускользает от внимания тех, кто привык судить слишком поверхностно или слишком поспешно». Он умолк, руки его упали, но взгляд был прикован к ее лицу. Затаив дыхание, чуть привстав от напряжения на цыпочке, Она ждала. Ждала, что он произнесет три магических слова. Но он молчал. Она лихорадочно впивалась взглядом в его лицо, губы ее дрожали. Она поняла, что больше он не прибавит ничего. Этого вторичного крушения всех ее надежд она уже не могла вынести. «Ох, ну вот!» — пролепетала она совсем по-детски и упала на стул. Слезы брызнули у нее из глаз. И тут она услышала зловещий шум за окном, который безжалостно подтвердил ей неизбежность предстоящей разлуки. Так язычник, заслышав плеск воды под веслами ладьи Харона, проникается чувством безмерного отчаяния и обреченности. Дядюшка Питер, закутавшись в одеяло, подогнал к крыльцу коляску, чтобы отвезти Эшли на вокзал. «Прощайте!» — тихо произнес Эшли, взял со стола широкополую фетровую шляпу, которую ей всеми правдами и неправдами удалось раздобыть у Ретта, и шагнул в погруженный во мрак холл. На пороге он обернулся и поглядел на нее долгим, почти иступленным взглядом, словно стремясь запечатлеть весь ее облик до мельчайших деталей и унести с собой. Она видела его лицо сквозь туманную завесу слез. В горле у нее стоял комок. Она понимала, что он уходит. Уходит от нее. От ее забот о нем. Из спасительной гавани этого дома, из ее жизни уходит, быть может, навсегда, так и не сказав ей тех слов, которых она столь страстно ждала. Дни промелькнули один за другим, словно лопасти мельничного колеса под неотвратимым напором воды, И теперь было уже поздно. Спотыкаясь, как слепая, бросилась она через всю гостиную в холл и вцепилась в концы его кушака. «Поцелуйте меня», — прошептала она, — «поцелуйте меня на прощание». Его руки мягко обхватили ее плечи, его голова склонилась к ее лицу. Она ощутила прикосновение его губ к своим губам, и крепко обвела руками его шею. На какой-то краткий и быстротечный миг он с силой прижал ее к себе. Она почувствовала, как напряглось его тело. Затем, выронив из рук шляпу, он расцепил обвивавшие его шею руки. — Нет, Скарлетт, не надо! — глухо произнес он и так стиснул ее запястье, что ей стало больно. «Я люблю вас», — задыхаясь, пробормотала она. «Я всегда любила только вас. Никогда никого больше не любила. Я вышла замуж за Чарльза просто... просто вам назло». «О, Эшли, я люблю вас. Я готова идти пешком в Виргинию, лишь бы быть подле вас. Я бы стряпала для вас и чистила бы вам сапоги и ухаживала бы за вашей лошадью. О, Эшли, скажите, что вы любите меня. Я буду жить этим, пока не умру». Он наклонился, поднял шляпу, и она увидела его лицо. Вся его отчужденность, замкнутость исчезли. Это было самое несчастное лицо на свете. Она поняла, что он любит ее, и ее любовь дает ему радость и повергает его в безмерное отчаяние и стыд. «Прощайте», — хрипло проговорил он. Скрипнула отворенная дверь. Порыв ледяного ветра ворвался в дом, колыхнув занавески на окнах. По телу Скарлетт пробежала дрожь. Она смотрела Эшли вслед. Он бегом направился к коляске. Его сабля тускло поблескивала в лучах бледного зимнего солнца. Концы кушака весело развивались на ветру.